стал быть редкий дар, сказал я. Вот-вот, закивал старик. Так и есть. А ты похоже отличный, я понимаешь. Тебе я, пожалуй, мог бы доверить свою девочку со спокойным сердцем. Мне удивился я. Доверить? Только потому, что я похвалил ее сэндвичи? Но、ну、разве они тебе не понравились? Очень понравились, ответил я. И ненадолго, так чтобы это не помешало работе, представил облик толстушки. А потом снова отхлебнул кофе. Мне кажется, в тебе что-то есть, а может наоборот чего-то нет. Хотя, наверное, это одно и то же. Иногда мне и самому так кажется, признался я. Мы ученые называем это состоянием в процессе эволюционного отбора. В рано или поздно ты еще поймешь. Эволюция очень жестокая штука. А как ты считаешь, что самое жестокое в эволюционном отборе? «Не знаю. Что?» «В нем нет места для прихоти. На ход эволюции не могут влиять чьи-то личные «хочу-не хочу». Все равно, что пытаться влиять на ураган, или землетрясение, или наводнение. Предугадать невозможно, сопротивляться бесполезно». «Хм...» — протянул я в который раз. «Значит, ваша эволюция требует, чтобы звуки исчезли?» И чтобы я, к примеру, потерял дар речи? Строго говоря, не совсем так. Есть у тебя дар речи или нет? В принципе, не так важно, поскольку сам дар речи не более, чем ступень эволюции. Не понимаю, сказал я. В таких вещах я вообще человек откровенный. Если мне все понятно, я так и скажу. Понятно. А уж если чего-то не понимаю, говорю, что не понимаю и баста. Никаких размытых формулировок. Я убежден, чаще всего люди конфликтуют именно потому, что нечетко формулируют абстрактные понятия. Тот, кто предпочитает размытые формулировки, неосознанно, в глубине души, сам ищет конфликта. Никакого другого объяснения я этому не нахожу. «Впрочем, ладно, давай пока на этом и закончим», сказал старик и снова захохотал. «О-хо-хо-хо!» А то залезем в такие диабре, что ты не сможешь работать как следует. Еще поболтаем потом, как-нибудь. Я не возражал. Пропищал будильник, и я снова засел за стирку. Старик же достал из ящика стола нечто вроде миниатюрных стальных щепцов для камина, взял в правую руку и начал разгуливать вдоль стеллажей, легонько постукивая странным инструментом по черепам и слушая, как они звенят. Так маэстро, любуясь своей коллекцией скрипок Страдивари, выбирает то одно, то другое, вскидывает к плечу и проверяет струну на щипок. Старик просто слушал звуки, но во всем его облике ощущалась невообразимая для обычного человека любовь к черепам. Однако еще сильнее меня поразила богатейшая гамма звуков, которые эти черепа издавали. От звона бокалов с виски до стука огромных цветочных горшков. Когда-то на каждом из черепов были мясо и кожа. В каждом, пускай и в разных объёмах, находился мозг, который ежесекундно наполняли мысли о еде, сексе, и бог знает, в чём ещё. Теперь от всего этого остались только звуки. Самые разные. Хрустальных бокалов, цветочных горшков, водопроводных труб и коробок из-под бэнто. Бэнто, японский. Холодный завтрак, обед и тому подобное. Обычно в пластиковой коробке, которую берут с собой в дорогу или покупают в пути. Я представил, как на одной полке стоит моя собственная голова, без кожи, мяса и мозгов. А старик постукивает по ней стальными щипчиками для камина. Странное ощущение. Интересно, что он прочитал бы в звуке моего черепа мои воспоминания или то, чего я в памяти нет. Мне стало не по себе. Смерти как таковой я не особенно боюсь. Как сказал Шекспир, кто помрет в этом году, застрахован от смерти на будущий. Шекспир, Генрих Четвертый, часть вторая, акт третий, сцена вторая. Перевод Бируковой. С этим хорошенько подумав, согласиться несложно. Но вот с тем, чтобы мой череп после смерти выставляли на полку и колотили по нему щепцами для угля, соглашаться неохота, хоть треснет. Сама мысль о том, что после смерти из меня будут что-то вытаскивать, заставляет содрогнуться. Конечно, жизнь моя не сахар. Но я, по крайней мере, распоряжаюсь ею по своему усмотрению, а потому и смерть меня не очень пугает. Не больше, чем Генри Фонда у Орлоки. Однако я хочу, чтобы после смерти меня оставили в покое. Египетские фараоны знали, что делали, когда завещали муровать себя в пирамиды. Зумачка, бунсак, чпун. Через несколько часов стирка закончилась. Трудно сказать, сколько времени она заняла, но судя по усталости, никак не меньше часов восьми-девяти. В общем, поработал неплохо. Я встал с дивана и размял затекшие мышцы. В инструкции нейроконвертера указаны двадцать шесть групп мышц, которые следует разминать. Если после каждой конвертации разминать их, как полагается, мозг избавляется от стресса, что продлевает жизнь самого конвертера. Профессия эта появилась относительно недавно, и пока никто не может сказать, сколько жизни отмерено конвертеру в среднем. Кто говорит десять лет, кто двадцать, кто мрачно шутит, работай, пока не помрешь. Кто предсказывает раннюю инвалидность, но это все предположения. Сейчас я могу лишь расслабить двадцать шесть групп мышц, как требуется. А предположение оставим предполагающим. Я тут уже не причем. Я сидел на диване с закрытыми глазами, расслабив двадцать шесть групп мышц, и неторопливо собирал вместе левую и правую половинки мозга. Закончилась очередная работа. Все по инструкции. На столе перед стариком громоздился череп какой-то большой собаки, а рядом лежал фотография этого черепа.